Диана Билык, Ольга Коротаева. Медовый месяц с чужой женой. Аннотация. Я купил её на 30 дней. Поставил на кон всю свою империю, рискнул и выиграл приз. Я взял себе игрушку, чтобы разбавить скучные будни холостого олигарха. Для секса, для удовлетворения собственных желаний, для мести. Думаете, что у меня есть совесть? Думайте, я пожалею, когда узнаю, кто эта жертва на самом деле, и не мечтайте.